Глава 26. Годвин потер слегка зяпшие руки и улыбнулся. Аня едва не попятилась от такой улыбки. острой и мстительной. Кажется, Эревард был рад, что ему выдался шанс отомстить обидчику. А еще нам повезло, что вы меня нашли, добавил глава разведки. Я так понимаю, Вимарк работал не сам по себе, предположил Ашер. «Нет, конечно», — Годвин фыркнул. «У него бы ума не хватило. Он работает на Осберта Лаготта». «Это...» — Годвин серьезно посмотрел на Ашера. «Это глава карателей, Ваше Величество», — ответил мужчина и замолчал. Блэквелл тоже не торопился что-то говорить, и в комнате повисло тяжелое молчание. Аня поежилась. Она уже знала, что каратели нехорошие парни, поэтому каждое упоминание о них несло проблемы. Спустя время Ашер выдохнул. «Опять они!» — произнес он тихо. «Я так понимаю, им нужна моя смерть, верно?» Годвин кивнул. «Как вы знаете, Орден Карателей был создан до того, как тёмные маги объединились и поставили на разрыве печать, которую поклялись охранять. В то время, благодаря тому, что Каратели были единственными людьми, способными бороться с тварями, их статус очень повысился». С ними считались все короли, ведь только каратели могли противостоять заразе. А потом пришли темные маги и, можно сказать, забрали у них эту власть. Конечно, карателям это не понравилось, поэтому с тех пор они и ищут способ подвинуть нас. Ашер ничего не сказал на этот экскурс в историю. Он догадывался, что все это было сказано исключительно для того, чтобы Лиана поняла подоплеку дела. «Зачем им такие высокие цены?» «И за денег, конечно же» фыркнул глава разведки. «Каратели всеми силами пытаются очернить как тёмных магов, так и сам Дарглум. Они хотят заставить людей в других странах снова поверить, что лишь Орден Карателей может быть ответом в борьбе не только с тварями разрыва, но и с ужасными тёмными магами. Они хотят вернуть свою власть, но пропаганда, подкуп, доступ в определенные круги и прочие мелочи стоят денег». А что может быть слаще, чем сделать так, чтобы враг сам оплатил свое падение? закончил за него Ашер. Верно, согласился Эривард. Они в восторге от того, что удалось обманом заставить Дарглум спонсировать подрывную деятельность, направленную против самого королевства. Как коварно! прошептала Аня, поражаясь, какими злобными порой бывали люди. Они так настойчиво хотят смерти Ашера, Аня покачала головой, чувствуя, как в груди от такой мысли все сжимается. Неужели этого будет достаточно, чтобы сломать печать? Нет, но это ее изрядно ослабит. Темная магия выберет следующего владыку, но на это потребуется время. Воцарится хаос, твари полезут во все стороны. Королевства ощутят недовольство в отношении Дарглума. «Кто знает, что еще случится в такой обстановке?» ответил Ашер. Это даже может позволить им полностью сломать печать. Аня тревожно поежилась. Эти люди были сумасшедшими. Какой нормальный человек захочет, чтобы твари, подобные существам за пределами этого замка, бродили свободно? Меня волнует еще один момент, привлек ее внимание голос Ашера. Маркиза, она каким-то образом связана с карателями. Годвин оживился. Да, Ваше Величество, эта девушка действительно связалась с ними ответил он блэквел нахмурился на ее языке печать молчания я так понимаю это обычная практика в их ордене если это так то почему вимарк смог так много тебе рассказать Эривард неожиданно рассмеялся аня с ашером переглянулись не понимая причины веселья простите повинился Годвин. я не мог удержаться мне хотелось бы видеть лицо вимарка когда он поймет что пленник которому он все разболтал ушел «Ближе к делу», — потребовал Блэквелл. Аня, осуждающая, на него посмотрела. «Понятно ведь, что у человека выходит стресс. Разве необходимо быть с ним таким строгим?» «Простите еще раз, Ваше Величество», — оборвав смех, пробормотал Годвин. «Печать молчания, да. Возможно, все дело в том, что и сам Вимарк, и магия были полностью уверены, что я никогда никому не скажу, ввиду того, что моя смерть была предопределена», — предположил Годвин. «А это значит...» Добавил он и со значением посмотрел сначала на Ашера, а потом на Аню. Что в цепочку вмешался непредвиденный элемент, который изменил саму судьбу? Ашер тоже понял это и сразу перевел взгляд на Лиану. Аня, осознав, что он смотрит на нее, вопросительно нахмурилась. «Что?» — спросила она. «Это ты указала мне на цены в договорах. Мне пришлось обратить на них внимание». «Разве в этом есть что-то странное?» «Конечно». Ашер кивнул. «Зелье на тебя не подействовало». «Оно могло быть направлено исключительно на тебя, ведь даже твой управляющий признался, что несколько раз подавал документы об этом и говорил с твоей няней. А еще Севера был ими возмущен. Ашер нахмурился. «Управляющий предатель!» — вмешался в разговор Эривард. «Я так и знала!» — Аня ударила кулаком по раскрытой ладони. «Он изначально мне не понравился. Скользкий гад!» Получается, зелье на него не действовало, потому что он был заодно с карателями. Зачем тогда докладывал о странностях? Аня прищурилась. Подстраховывался? На случай, если с карателями ничего не получится? «Вероятнее всего», — согласился Ашер. Он хотел продолжить размышление о том, что именно Лиана стала тем самым камнем, который разрушил башню судьбы, но передумал, решив поговорить с ней без лишних ушей. «Вернемся к Маркизе. Какова ее роль?» «Думаю, сначала я должен сказать, что Осберт Лагот смертельно болен», — начал Эревард. «Ни Аня, ни Ашер не знали, какое это имеет значение во всем том бардаке, в котором они оказались. Для его излечения требуется особенная человеческая жертва», — добавил Годвин и со значением посмотрел на Аню. Она хмуро ответила на его взгляд, а потом отошла на шаг. «Почему я?» Спросила она, понимая, что именно хотел сказать мужчина своим безмолвным взглядом. Ашер обошел кровать и встал рядом с ней, словно ее собрались отнять у него прямо сейчас. «Им нужен маг жизни», — пояснил Годвин. «Сначала они нацелились на вашу сестру, но она слаба. Ее жизненных и магических сил не хватит, чтобы излечить главу. Но тут им на глаза попались вы. Ваша сила, по словам Вимарка, Не была значительной, поэтому они решили объединить вас и вашу сестру, чтобы воспользоваться общей магией. Ашер удивился. Он не мог поверить, что кто-то на самом деле счел силы Лианы незначительными. Где были глаза карателей, когда они смотрели на его невесту? Впрочем, он и не думал жаловаться. Сама Аня догадывалась, что произошло. Вероятнее всего, каратели оценивали именно Лиану. А она, если судить по сказанному только что, не была особо сильна но потом девушка ушла а на ее место пришла аня возможно ее магические силы возросли из за перерождения или еще по какой либо причине и как они собирались объединить их силы продолжил спрашивать ашер они близнецы их энергия связана изначально после смерти одной из девушек ее магия перейдет к живому близнецу тем самым усиливая его поэтому она хотела чтобы я заменила ее на помолвке воскликнула аня пораженно До этого момента она никак не могла понять, зачем Маркиза вообще затеяла всю эту историю с подменой. Она ведь могла просто спрятаться на время, раз так не хотела замуж за Ашара. На крайний случай она могла связать себя с кем-нибудь временными узами, которые помешали бы связать ее повторно. А через год или, когда ей там нужно было, все вернуть как было. Скандально? Так можно было промолчать и сделать вид, что она понятия не имеет, в чем именно дело. Но нет, Атвуд предпочла какой-то слишком сложный вариант. Но теперь, когда Аня знала детали, все концы сходились. «Получается, каратели хотели убить двух зайцев одним ударом», — произнесла она и покачала головой. «Хорошее выражение», — Ревард кивнул. «Да, все верно. В неуязвимости нашего господина есть слабое звено, а именно неразрывная магическая связь. Если убить его половину, то связь постепенно утащит и его». «А моя смерть должна была усилить Маркизу, так как она моя сестра-близнец. После этого каратели собирались принести ее в жертву для излечения своего главы». Закончила Аня и покачала головой. «Все правильно!» — Годвин снова кивнул. «Сначала их план был проще. Они хотели связать Маркизу с нашим господином. После неразрывной помолвки они намеревались убить Маркизу в ритуале. Затем им оставалось лишь ждать, пока связь покончит с нашим королем». Но ваше появление заставило их скорректировать план. Тогда они подговорили Маркизу на подмену. Аня была впечатлена. Она видела, что все могло получиться так, как задумали каратели, но кое-что они не учли. А именно, что подруга Маркизы столкнет Лиану с лестницы. Девушка от этого умрет, а на ее место придет Аня, которая почти сразу после пробуждения сбежит, не желая иметь ничего общего ни с самой Маркизой, ни с помолвкой. «Поэтому каратели так настойчиво пытались связать нас по пути сюда», добавил Ашер. «Теперь мне все понятно. Последний вопрос. Вимарк много знает о делах карателей. Он приближенное к главе лицо, или что?» «Да, он один из ближайших последователей. Насколько я понял, в Ордене он имеет большую власть, потому что его поставили на одну из наиболее важных ролей. Он должен был держать меня и вас в неведении обо всем, что происходит, как можно дольше». Именно поэтому, как только я узнал один из секретов, Вимарк меня устранил, заменив Големом. Если бы не потребность в моей крови, боюсь, я бы долго не прожил. После его слов в комнате воцарилась тишина. Аня ощущала усталость. Все эти откровения оказались слишком напряженными. Я хотел поблагодарить вас. Внезапно снова заговорил Годвин. Аня поняла, что он смотрит прямо на нее. О чем вы? спросила она смущенно. Если о лечении, то не стоит. Я не о нем, Годвин покачал головой. Хотя за это я тоже благодарен. Я хотел поблагодарить вас за то, что разрушили планы карателей. Аня удивленно моргнула и смущенно нахмурилась. Я ничего не сделала, сказала она убежденно. Эривард усмехнулся. Да, думаю, вы действительно так считаете, но на самом деле все обстоит иначе. Именно благодаря вашему побегу я до сих пор жив. — выдал он уверенно. — Полагаю, именно это событие стало поворотным моментом, который полностью все изменил. Аня покачала головой и посмотрела на Ашера, надеясь, что хотя бы он не верит в эту теорию. К сожалению, тот, судя по виду, полностью разделял мнение главы разведки. — В любом случае, просто спасибо, — добавил мужчина. Аня сжала губы и, немного подумав, кивнула. — Проще согласиться, чем объяснять, в чем они неправы судя по всему эти двое были полностью уверены в своей теории, а у нее не было сил сопротивляться. что теперь спросила аня, когда они вышли из комнаты, оставив эриварда отдыхать мужчина пусть и был исцелен силой ани, но все еще выглядел так словно душу бы продал за возможность хорошо выспаться сейчас мы отдохнем ответил ашер а после вытащим всех предателей на свет и назначим им наказание и как ты это сделаешь Задала она новый вопрос. Аня пыталась придумать способ, как можно найти всех изменников. Эревард назвал некоторые имена, но даже он не был уверен, что знает всех подсадных уток-карателей. Немного помог и бродир. Он ведь тоже до своей смерти работал на карателей, поэтому кое-что знал, несмотря на низкую должность в замке. «Думаешь, нужно потрясти управляющего?» предположила Аня, когда Ашер не ответил сразу. «Вот я так и знала, что он в чем то замешан. Уж больно неприятное у него лицо». «Неприятное лицо не всегда означает, что человек-предатель», — усмехнулся Ашер. «Нет, но в этом случае я угадала», — гордо выдала Аня, выдвигая грудь вперед. Ашер быстро посмотрел на нее, но почти сразу отвернулся, не давая воображению разыграться. «Можно, конечно, и потрясти, как ты выразилась». Ашер кинул на нее насмешливый взгляд, но Аня даже не подумала смущаться из-за своего грубого языка. «Но у меня есть идея лучше». «Какая?» – заинтересовалась Аня. «Зелье правды?» «Хорошая мысль, но это долго». Ашер отрицательно покачал головой. «К тому же моих запасов не хватит, чтобы опросить всех людей в замке». Аня, вспомнив, сколько придворных проживало внутри цитадели, нахмурилась. «Почему они вообще все живут здесь?» А где еще им жить? Вопрос Ашара слегка удивил. У них разве нет своих, не знаю, усадеб, замков? расширила она свой вопрос. На худой случай просто домов. Ты хоть представляешь, сколько денег из казны каждый месяц проедает такое количество человек. Это просто расточительство. Они хотя бы платят налоги. После своего вопроса Аня глянула на Ашара. Тот выглядел невозмутимо. Все они темные маги и помогают мне поддерживать порядок в Дарклуме, ответил он. «Мне удобнее, когда все мои воины живут под одной крышей. Нет нужды каждый раз дожидаться, пока они доберутся сюда». «Они все воины?» — уточнила Аня. Ее голос звучал скептически. «Нет, конечно», — Ашер покачал головой. «Остальные — их семьи». «А что мешает этим семьям жить за пределами замка?» Она не желала отпускать этот вопрос, считая, что темные бездельники просто устроились на шее Ашера и свесили ножки. Аня не упустила того, что Ашер не ответил на ее вопрос о налогах. Что-то ей подсказывало, что он еще и платит всем этим воинам за службу, не требуя от них ни одной монеты. «Это опасно», — Ашер качнул головой. «Конечно, моя сила притягивает всех тварей к замку, но ты сама видела, что не все вьются исключительно рядом с печатью». Аня медленно вдохнула и выдохнула. Нет, она понимала, что раньше, когда первые маги только создали печать, Им было целесообразно жить вместе, ведь тогда их количество наверняка не было настолько большим. Но сейчас, когда все так расплодились, с их стороны было попросту грубо сидеть на чужой шее. «Ты знаешь, что в обычном мире есть хищники?» — спросила она. «Естественно!» — Ашер кивнул, еще не догадываясь, к чему ли она ведет. «Но это не заставляет всех людей в королевствах жить в замках своих королей». Для этого есть охотники, стражи, воины, которые защищают простых людей, в то время как те трудятся, зарабатывая себе на жизнь честным или не очень, кому как нравится, трудом. «Твари гиблых земель несколько опаснее обычных хищников», — возразил Ашер. «Но и твои подданные непростые люди», — парировала Аня. «Они темные маги, которые должны уметь постоять за себя, не так ли?» Ашер задумался. Вообще это звучало логично. Правда, он понятия не имел, чем его люди могут заниматься за пределами замка. «Я понимаю, о чем ты хочешь сказать, но что им там делать?» — спросил он, подумав, что свежий взгляд Лианы может помочь. «Да что угодно!» — Аня всплеснула руками. «Пусть возделывают землю!» «Она непригодна для земледелия!» Ашер покачал головой. Аня бросила на него недовольный взгляд. В этот момент они без происшествий добрались до покоев Ашера. Аня даже не взглянула по сторонам, увлеченная темой разговора, поэтому не видела, насколько темным и мрачным было это место. «Хорошо, мы не с того начали», — сказала она утомленно, устраиваясь удобнее в одном из кресел. Ашер опустился во второе. Между ними стоял невысокий столик, на котором обнаружился поднос с едой. Пока они не обратили на него внимания. «Откуда в казну поступают деньги?» Основное это выручка за травы, части тварей, черное золото, а также дань, которую платят королевство Дарглуму за защиту от тварей. Прекрасно, Аня кивнула. Кто убивает тварей? Есть несколько звезд, состоящих из пятерок боевых магов. Я вхожу в одну из них. Послушно ответил Ашер, любуясь, как румянец покрыл щеки Лианы. Она явно была очень взволнована темой разговора. Блэквелл не понимал, что именно она хочет доказать но был готов слушать о чем угодно. «И ты им платишь?» «Конечно», — Ашер кивнул. «А они тебе?» Ашер непонимающе нахмурился. «Налоги», — уточнила Аня. «Каждый житель страны должен платить различные налоги. Налог на недвижимое имущество, надвижимое и налог на доход. То есть, если ты заплатил им, например, 10 золотых после охоты, то один золотой они обязаны вернуть стране в виде налога. Я так понимаю, что ничего они не платят. И не только они, но и все те, кто просто так живет в замке. Как удобно!» – фыркнула Аня. Ашер не ощущал неловкости, пусть и слышал в голосе Лианы неодобрение. Изначально Дарглум не был страной в полном смысле этого слова. Да и сейчас многие не воспринимали гиблые земли чем-то подобным. Люди склонны считать Дарглум местом беззакония, где царит тёмная магия, а опасные твари поджидают под каждым кустом. В принципе, их представление не слишком отличалось от реальности. В далеком прошлом Дарглум основала группа темных магов. Им не требовалось много правил, чтобы жить в таком опасном месте. К тому же темные маги, как известно, никогда не любили ограничений. Это позднее, когда население стало расти, прошлым владыкам, а потом и Ашеру пришлось перенимать опыт обычных стран, чтобы хоть как-то править этим местом. В остальном Дарглум оставался просто странной территорией, где собрались темные маги, над которыми стоял владыка. По идее, Ашер не был правителем в полном и привычном смысле этого слова. Он был хранителем силы, которая удерживала печать и привлекала тварей к замку, не давая им навредить другим странам. «Я думаю, это место нужно менять», — Привлек его внимание голос Лианы. «Может быть, раньше такое положение и было целесообразным, но времена меняются». Никто не согласится, предупредил Ашер, подумав, что хочет посмотреть, как все обернется. О, я уверена, хмыкнула Аня, а потом потянулась и подняла крышку на подносе. Там обнаружились булочки и чайник с отваром. Великолепно, я как раз голодна.